Стычка с монахами. В монастырь, где хранился гуцинь без струн, Яньгун сначала наведался под видом жертвователя. Внутрь он вошел не сразу, обошел окрестности, присматриваясь к горному кряжу, на котором был расположен монастырь. Места были унылые, завывание ветра навевали тоску, взгляд ни на чем не останавливался. Сам монастырь оказался ничем не лучше и давно требовал, если не сноса, то хотя бы капитального ремонта, но был хорошо укреплен, а в воротах, которые запирались на тяжелую балку изнутри, стояли два рослых монаха. Яньгун не поскупился, принес в дар монастырю целый ящик черных благовоний и еще денег отсыпал. Выслушав рассыпающегося от такой неслыханной щедрости в благодарностях настоятеля, Яньгун лениво сказал, что желает осмотреть монастырь, чтобы знать, что пожертвовать в следующий свой приезд, а не покупать на обум На деле же он надеялся увидеть легендарный гуцинь. Настоятель провел его по всему монастырю, беспрестанно жалуясь то на протекающую крышу, то на покосившиеся стены, то на проваливающиеся полы. Яньгун сочувственно кивал и охал, но как ни вглядывался в каждый полутемный угол, а Гуциня без струн так нигде и не увидел. Надо полагать, монахи хранили магический инструмент под замком. Яньгун уже собирался прямым текстом спросить у настоятеля, где Гуцинь, но тот предложил выйти во двор и поглядеть на легендарную могилу, в честь которой названа эта гора. Яньгун, краем уха, слышал, что существует какая-то не то легенда, не то сказка о горе с могилой, но особого значения этому не придал. У всего на свете есть история. Могила Яньгуна нисколько не впечатлила, просто груда старых камней. Некоторые мхом поросли, некоторые растрескались, а дерево, растущее подли них, вообще давно засохло. Но он из вежливости спросил, и чем же знаменита эта могила? Когда Яньгун услышал, кому принадлежит эта могила и почему о ней стало известно, то рухнул возле камней на колени и закрыл лицо ладонями. Старый слуга, сопровождавший его в этой поездке, всплеснул руками, решив, что хозяину стало дурно. Настоятель же подумал, что гость растрогался услышанной истории, потому и заплакал. — Ты тоже не хотел со мной расставаться? — прошептал Яньгун едва слышно. — Ты тоже хотел быть рядом со мной даже после смерти. Старый слуга, услышав, что хозяин что-то бормочет, встревожился ещё сильнее. Обычно это было предвестником очередного нервного припадка. Настоятель решил, что гость молится. Яньгун вдруг отвёл руки от лица, провёл по глазам краем рукава, чтобы вытереть слёзы, и встал, резко разворачиваясь к настоятелю. — Я слышал, — сказал он, и голос его надрывно подрагивал. — У вас хранится старый гуцинь, который будто бы способен призывать душу умерших. — Да, — согласно покивал настоятель, даже не подозревая, к чему гость завел этот разговор. — Легендарное сокровище хранится у нас. Монастырь тем и известен. — Отдайте мне его, — потребовал Яньгун. Настоятель сначала опешил... Потом укоризненно покачал головой и сказал, что гуцинь хранится в монастыре тысячелетиями и никогда не покинет монастырских стен. Если гость желает на него посмотреть, то настоятель, разумеется, покажет инструмент и даже разрешит его потрогать. «Гость желает получить инструмент», — прервал его Яньгун. «Отдайте мне его или продайте». Настоятель еще укоризненнее покачал головой и сказал, что гуцинь не продается. Всё на свете продаётся и покупается. Нужно только предложить правильную цену, — возразил Яньгун. — Сколько вы за него хотите? Тысячу таяли и золотом. Пять тысяч? Десять тысяч? Пятьдесят? — Молодой господин, — попытался урезонить хозяина старый слуга, — успокойтесь, вам же сказали, что гуцинь не продаётся. Зачем вы торгуетесь? Настоятель занервничал и поспешил выпроводить странного гостя из монастыря. Старый слуга едва ли не силой увел Яньгуна домой, надеясь, что тот успокоится и выкинет из головы эту блажь. Купить старинный, да еще и сломанный гуцинь. Суеверным старый слуга не был, в волшебство не верил, потому считал магические свойства инструмента выдумкой, а значит, бессмысленной тратой денег. Как он объяснит старшему господину, на что была потрачена такая чудовищная сумма? Одно дело потратиться на благовоние, чтобы пожертвовать их монастырю, старший господин это одобрит, потому что это благодеяние, и совсем другое — купить старую бесполезную деревяшку. Но с того дня младший Джжу повадился ходить в монастырь и выпрашивать у настоятеля Гуцинь. Настоятель, уставший от назойливого гостя, велел монахам не пускать Яньгуна в монастырь. Ворота захлопнулись у него прямо перед самым носом. Яньгун рассверепел и принялся калашматить в ворота, чем придется, и кулаками, и пинками, и даже подобранным камнем. Старый слуга суетился позади него и никак не мог оттащить разъяренного хозяина от монастырских стен. Терпение монахов иссякло. Два рослых монах-охранника вышли и поначалу вежливо попытались оттеснить Янгуна от ворот. Но он все пытался прорваться через зацепление внутрь и такими словами поносил монахов, что те сами рассверепели, и один из них ударил Янгуна палкой по голове. Тот, по счастью, успел прикрыться рукой. Янгун с застывшим взглядом уставился на окровавленные пальцы. Удар хоть и не раздробил их, но ссадил с них кожу до мяса. «Да как ты смеешь?» — взвился Яньгун. — Я второй человек после царя, а ты меня палкой! Старый слуга поспешил заслонить хозяина от очередного удара и запричитал. — Да как же вам не стыдно? Разве вы не видите, что мой хозяин не в себе, а еще монахи? Монахи устыдились и спрятались за воротами, предупредив, что в следующий раз собак на него спустят, если он сюда снова явится, и в магистрат сдадут. Слабоумный или нет, а оскорблять монахов никому не позволено, и на слабоумного управа найдется. Старый слуга поспешил увести своего хозяина, который все еще изрыгал ругательство и называл себя личным евнухом царя, значит, персоной неприкосновенной. Горожане, пришедшие в монастырь помолиться и ставшие невольными свидетелями этой недостойной сцены, тут же разнесли по городу, что младший Джу полоумный, и стали его так называть «и за глаза, и в глаза», А старый слуга следил за хозяином вдвое усерднее, чтобы тот не отрезал себе чего, раз уж его болезнь обострилась настолько, что он возомнил себя евнухом.